Книга третья. Введение. Когда я собирался, милый Квинт, записать и привести в этой третьей книге речь Красса, которую он произнес после рассуждений Антония, то, понятно, горечь воспоминания оживила во мне старую и тяжелую печаль. Ибо не прошло и десяти дней после описанного в этой и в предыдущей книге, как Луций Красс с его поистине бессмертным дарованием с его доблестью, с его благородством, был унесен неожиданной смертью. Когда он вернулся в Рим в последний день сценических игр, его потрясло известие, что Филипп произнес в народном собрании речь и достоверно заявил, что должен искать более разумного государственного совета, ибо с теперешним сенатом он не в состоянии управлять республикой. Утром в сентябрьские иды с толпой сенаторов Крас явился в Курию, где Друс созвал заседание Сената. Там Друс, выступив с подробной жалобой на Филиппа, доложил Сенату, как этот самый консул жестоко нападал в своей речи перед народом на сенаторское сословие. И хотя после всякого сколько-нибудь подготовленного выступления Краса почти всегда казалось, что он никогда в жизни не говорил так хорошо, я сам не раз об этом слышал от знающих людей, Однако тут все единодушно согласились, что если Крас всегда превосходил всех остальных, то в этот день он превзошел самого себя. Он оплакивал горькую участь осиротелого сената, где наследственное достоинство отымает, подобно нечестивому грабителю, тот самый консул, который обязан быть сенатором, добрым отцом и верным попечителем. Да и нечего удивляться, что человек, уже нанесший столько вреда республике, хочет теперь лишить ее и такой опоры, как Сенат. Филипп, будучи человеком неистовым, речистым и, главное, готовым к отпору, не стерпел, когда Крас подступил к нему с огнем своих слов. Он вспыхнул гневом и хотел обуздать Краса, взыскав с него пеню под залог. Однако Крас, говоря тут же произнес вдохновенную речь, воскликнув, что не признает своим консулом того, для кого он сам не сенатор. Что же, раз ты счел залоговым имуществом права всего моего сословия и урезаешь их перед лицом римского народа, ты думаешь напугать меня этими залогами? Не имущество мое надо тебе урезать, если хочешь усмирить краса. Язык мой тебе надо для этого отрезать. Но даже будь он вырван, само дыхание мое вославит мою свободу и опровергнет твой произвол». А затем, как известно, со всею мощью своей страсти, ума и дарования, Крас продолжал говорить и говорить. И его заявление, единогласно поддержанное Сенатом, прекрасно и убедительно гласило, «Римский народ не должен сомневаться в том, что Сенат всегда неизменно верен заботе о благе республики. И, как это документально засвидетельствовано, он сам присутствовал при записи этого постановления». Точно лебединой песнью звучал вдохновенный голос краса в его речи. И нам казалось, мы ее еще услышим, когда после гибели его пришли в Курию взглянуть на то место, на котором стоял он в последний раз. Мы знали, что во время речи он почувствовал боль в груди и весь покрылся потом. Его стало знобить, он вернулся домой в лихорадке и на седьмой день скончался от воспаления легких». О, как ненадежно и обманчиво счастье людей! Как тщетны наши стремления! Все они разбиваются и гибнут на скаку или терпят крушение, не завидев и пристани. В самом деле, пока Крас проводил свою жизнь в трудах и заботах по соисканию должностей, все это время он больше славился блеском дарования и умения вести частные дела, чем выгодами высокого положения и услугами, оказанными государству. Однако первый же год по достижению верховной должности, тот год, который к общей радости открывал ему доступ к высшему влиянию, вдруг опрокинул все его надежды и все его жизненные замыслы, нежданные кончиною. Горько это было для его друзей, бедственно для отчизны, тяжко для всех благонамеренных людей. Но затем, однако, последовали такие общественные бедствия, Что думается мне, не жизнь отняли у Красса бессмертные боги, а даровали ему смерть. Не увидел он ни Италии в пламени войны, ни сената, окруженного общей ненавистью, ни лучших граждан жертвами нечестивого обвинения, ни скорби дочери, ни изгнания зятя, ни душераздирающего бегства Гая Мария, ни повальных кровавых казней после его возвращения. Ни конец этого общества, где всё извращено, Общество, в котором был он столь видным человеком, когда оно еще было в расцвете. Но так как мне пришлось коснуться этой мысли о силе и непостоянстве судьбы, то, чтобы не отвлекаться в своем повествовании, я постараюсь говорить лишь об участниках той беседы, какую взялся я передать. Кто же, по чести, не назовет блаженной многими оплаканную смерть Луция Краса, коль вспомнит о кончине тех, что беседовал с ним в последний раз. Вспомним о Квинте Катуле, человеке, достойном любых похвал. Он молил не о благоденствии, а хотя бы об изгнании и бегстве, но его заставили кончить жизнь самоубийством. А на тех самых рострах, на которых Марк Антоний, будучи консулом, стойко оберегал порядок государства и которые он, будучи цензором, украсил своей военной добычей, На тех самых рострах была теперь положена его голова, спасшая столько голов его сограждан. Легла невдалеке и голова Гая Юлия, преступно преданная его этрусским знакомцам, и рядом голова его брата Луция Юлия. Всего этого Крас уже не видел, поэтому можно сказать, что он и жил одной жизнью с республикой и погиб, когда она погибла. Он не видел ни своего сродника, благороднейшего мужа Публия Краса, наложившего на себя руки, ни своего соратника, великого понтифика, обогрившего своей кровью алтарь Весты, а как удручила бы его, при его отношении к республике, даже смерть его злейшего врага Гая Карбона, нечестиво убитого в этот же самый день. Не видел он и жестоких бедствий, постигших тех молодых людей, которые избрали тогда своим вождем Красса. Из них Котта, которого оставил он в расцвете сил, уже через несколько дней после смерти Красса не был допущен ненавистниками к должности трибуна, а еще через несколько месяцев изгнан из Рима. А Сульпицы, которому раньше пылали той же ненавистью, сам вдруг начал, став трибуном, низвергать с почетных должностей всех тех, с кем еще недавно, Будучи частным человеком, он жил в теснейшей дружбе. И все-таки даже ему, уже достигавшему высшей славы в красноречии, жизнь пресек меч, и он понес наказание за свое безрассудство, но государству не стало от этого легче. Нет, по-моему, крас, тебе были дарованы свыше и блистательная жизнь, и своевременная смерть, ибо... Если судьба и спасла бы как-нибудь тебя от жестокой смерти, тебе пришлось бы при твоей доблести и стойкости пасть жертвой свирепости гражданской распри и быть свидетелем похорон Отечества. Да и не только господство нечестивцев, но и победа благонамеренных людей была бы тебе не в радость, ибо и она была куплена кровью граждан. И вот, милый Квинт, Когда я размышлял и о несчастьях тех мужей, о которых шла речь, и о тех страданиях, какие я сам перенес и претерпел из-за своей несказанной и беспримерной любви к Отечеству, тогда мне часто приходило на ум, что ты был прав и разумен, когда, пометуя такие постоянные, тяжкие и сокрушительные бедствия знаменитейших людей и достойнейших граждан, всегда удерживал меня от всякого домогательства и борьбы. Но так как теперь все это для меня дело прошлое, и так как мои труды вознаграждены достигнутой мною великой славой, то я и обращаюсь к тому утешению, которое так отрадно для меня на покое и так целительно даже среди забот. Я передам последнюю, едва ли не самую последнюю беседу Луция Краса, воздав ему этим пусть и вовсе не равную его дарованию, но во всяком случае заслуженную им и посильную для меня благодарность. Ведь каждый из нас, читая великолепные книги Платона, в которых почти всегда выводится Сократ, не может не чувствовать, что подлинный Сократ был еще выше, чем все, что о нем с таким вдохновением написано. Вот так и я настоятельно прошу. Не тебя, конечно, так как ты от моих писаний всегда в восторге, но прошу других, которые возьмутся это читать. Пусть почувствуют они, что Луций Крас был много выше, чем я могу изобразить. Меня при этой беседе не было, и гайкотта пересказал мне лишь общий ход доказательств и мысли этого обсуждения. Но я попытался набросать в передаче их беседы то, что, на мой взгляд, было всего характерней для речи обоих ораторов. Поэтому, если кто-нибудь, следуя обычному мнению, считает, что речи Антония были более сухими, А речи краса более пышными, чем в моем изображении, то это только значит, что он их или не слышал, или не смог оценить. Ибо я уже показал, не только они оба превосходили всех рвением, дарованием и ученостью, но каждый из них был совершенным в своем роде, так что ни Антонию не недоставало украшения речи, ни у краса не было в них излишества. Обстоятельства диалога Итак, перед полуднем собеседники разошлись ненадолго отдохнуть. Котто говорил мне, что он сразу заметил, что на отдыхе Крас все время был погружен в усердное и упорное размышление. котта прекрасно знал, какое выражение имеет лицо Краса, когда тот готовился к выступлению и не раз наблюдал, как сосредоточен его взор при размышлении над сложнейшими судебными делами поэтому, когда он вошел во время отдыха в ту Экседру, где прилег на кушетке Крас, и увидел его погруженным в размышления, он сейчас же ушел. Так в полном молчании прошло два часа. Затем, когда день начал уже склоняться к вечеру, все пришли к Красу, и Юлий сказал, «Что же, Крас, не продолжит ли нам наше заседание? Хотя мы пришли к тебе только напомнить, а не требовать». «Разве я, по-вашему, такой невежа?» — отвечал крас что мог бы еще дальше оттягивать платежи по такому важному счету. «Тогда куда же нам пойти?» — сказал тот. «Может быть, подальше в сад? Там и очень тенисто, и прохладно». «Отлично!» — сказал крас «Там есть как раз и очень удобная скамья для нашей беседы». Всем это понравилось, все пошли в сад, и, усевшись там, приготовились с нетерпением слушать. Тогда Красс начал «Ваше дружеское желание и твоя, Антоний, быстрота рассуждений лишают меня возможности уклониться от выступления, несмотря на то, что причина для этого у меня весьма основательная. Ведь Антоний, расчленяя наш предмет, сам взялся рассуждать о содержании речи оратора, а мне предоставил разговор об ее украшении, то есть он разделил то, что разъединить невозможно». Всякая речь состоит из содержания и слов. И во всякой речи слова без содержания лишаются почвы, а содержание без слов лишается ясности. И я полагаю, что древние мыслители с их более широким кругозором видели в природе гораздо больше, чем может увидеть наш собственный ум, когда они утверждали, что все в мире, и верхнее, и нижнее, едино, и связана единой силой и гармонией мироздания. Ибо нет таких вещей, которые могли бы существовать сами по себе, в отрыве от остального, и без которых остальное могло бы сохранять свою силу и вековечную сущность. Если же это учение кажется превосходящим наш разум и чувство, то вот тебе, Катул, мнение Платона, справедливое и тебе хорошо известное. «Всякая наука, обнимающая благородные и возвышенные знания, составляет единое и неразрывное целое. Ибо, как только постигается сущность того учения, которое объясняет причину и цель вещей, тотчас открывается некое удивительное согласие и созвучие всех наук. но ну, а если и это представляется слишком высоким для нашего земного взгляда, все-таки мы обязаны, по крайней мере, знать, и помнить хотя бы то, что мы избрали, признали и сделали своим постоянным занятием. Итак, повторяю то, что я и сам говорил вчера, и что сегодня в утренней беседе несколько раз отметил Антоний. Красноречие едино, в каких бы областях и границах человеческого рассуждения оно не применялось. Будет ли это речь о природе неба и земли, или же о божественной и человеческой сущности, Будет ли эта речь на суде или в сенате, или в народном собрании? Должна ли она побуждать людей или поучать, или сдерживать, или волновать, или успокаивать, или зажигать, или унимать? Обращена ли она к немногим или многим? Для незнакомцев ли она, или для друзей, или для самого себя? Речь, даже растекаясь на отдельные ручьи, всегда исходит из единого источника — и куда бы она ни вела, она всегда одинаково бывает богата мыслями и украшена словами. Но так как всем, не только толпе, но даже людям, кое-как образованным, легче бывает овладевать предметом не во всей его цельности, а разъяв и как бы растерзав его по частям, хотя слова от мыслей, как тело от души, нельзя отделить, не отняв жизни и у того, и у другого, то с бременем этого предрассудка приходится считаться. Поэтому я не возьму на себя больше того, что на меня возлагают. Замечу лишь кратко, что ни словесное украшение нельзя найти, ни выработав и не представив себе отчетливо мыслей, ни мысль не может обрести блеск без света слов Единство и разнообразие красноречия Но прежде чем я попытаюсь коснуться того, чем должна быть украшена и освещена речь, я вкратце изложу то, что я думаю о красноречии в целом. В природе, как мне представляется, нет ничего, что не охватывало бы множество отдельных случаев, не схожих, но одинаково ценных. Так, слух доносит до нас множество звуков, одинаково приятных, но настолько разнообразных, что обычно приятнейшим кажется только тот, который только что услышан. Так и зрение наше пленяется несчетным сонмом красот, которые все услаждают одно и то же чувство, но на разный лад. Так и остальные чувства услаждаются настолько не удовольствиями, что порою трудно решить, какое же из них самое приятное. И вот то же самое, что мы видим в природных явлениях, может быть отнесено и к искусствам. Единое искусство ваяния, в котором превосходны были мирон, поликлет или сип, все они друг с другом не схожи, но никого из них ты не захотел бы видеть иным, чем он есть. Единое искусство и законы живописи. Однако немало не похожи друг на друга зевксид, аглоофонд и апеллес. Но и тут ни у кого из них не найдешь никаких недостатков в его искусстве. Такое разнообразие в этих, так сказать, бессловесных искусствах кажется удивительным, и все же оно существует. А насколько же оно поразительнее в области речи и языка? Слова и мысли здесь одни и те же, писатели самые различные. И не в том дело, что кто-то из них заслуживает порицания, а в том, что даже те, которые явно заслуживают похвалы, заслуживают ее каждый по-своему. И это первым делом заметно у поэтов, которые ближе всего сродни ораторам. Как не схожи между собой энней «Покуви» и акций как не схожи у греков «Эсхил», «Сафокл» и «Эврипит», хотя все они пользуются едва ли не одинаковой славой за свои совсем не одинаковые сочинения. А теперь взгляните и рассмотрите тех писателей, чьи занятия нам сейчас ближе всего как отличные друг от друга их наклонности и свойства. У Иссократа изящество, у Лисия – простота, у Гипперида – остроумие, у Эсхила – звучность, у Демосфена – сила. Разве они не прекрасны? И разве они хоть сколько-нибудь похожи друг на друга? У Африкана была вескость, у Лелия – мягкость, у Гальбы – резкость, у Карбона – особенная плавность и напевность. Кто из них не был в свое время первым? И однако каждый был первым в своем роде. Но что мне обыскивать старину, когда можно сослаться на живые примеры, которые перед нами? Случалось ли нам слушать что-либо приятнее, чем речь нашего Катула? Она так чиста, что кажется, будто только он умеет говорить по-латыни, и при всей ее вескости и ее глубочайшем достоинстве она полна и вежливости, и прелести, И что же? Право, слушая его, я всегда думаю, что если что-нибудь добавить или изменить, или отнять, речь его испортится и ухудшится. Ну а наш Цезарь разве не по-новому повел свою речь и не ввел совсем, пожалуй, небывалого рода красноречия? Разве кто-нибудь умел, так как он, излагать предметы трагические, почти комические, печальные мягко, серьезные весело, и при этом так, что величие предмета не исключало шутки, а вескость встречи не ослаблялась остротами. А вот перед нами сульпицы и котта, почти ровесники. Что может быть более несхожим И что может быть превосходнее в своем роде? Котта отшлифован и утончен, разъясняет дело точными и меткими словами, всегда твердо держится сути, зорко видит, что надо доказать судье, и опуская излишние доказательства сосредоточивает на этом всю свою мысль и речь а у сульпице неукротимая мощь душевного натиска сильный и полнозвучный голос могучее тело величественные движения и наконец великое изобилие важных и веских слов поистине кажется что сама природа нарочно вооружила его для ораторского поприща но посмотрим лучше на нас самих Ведь нас с Антонием постоянно так сопоставляют и так упоминают в разговорах, будто вызывают потягаться силами перед судом. А между тем, есть ли что менее похожее, чем мои речи и речи Антония? Он оратор, лучше которого нет и быть не может. Я же сплошь и рядом недоволен собой. И все-таки именно с ним меня постоянно сопоставляют. Знаете ли вы, какова речь Антония? Смелая, страстная, бурно звучащая, отовсюду укрепленная, неуязвимая, яркая, острая, тонкая, ничего не упускает, отступает с достоинством, наступает с блеском, устрашает, умоляет, разнообразием поражает и слуха нашего никогда не присыщает. А я? Каковы бы ни были мои речи? ибо вы, кажется, считаете их небезынтересными, во всяком случае безмерно далек от такого красноречия. Какова моя собственная речь судить не мне? Каждому человеку труднее всего познать себя и судить о себе. Однако отличие мое от Антония можно увидеть и в сдержанности моих движений, и что от первых шагов до самого заключения я обычно не меняю направления речи, и в том, что значительно больше труда и заботы я отдаю подбору слов, опасаясь, что слишком стертые слова окажутся недостойны безмолвного внимания слушателей. Таким образом, если даже между нами, здесь присутствующими, имеется столько отличий, столько своеобычных особенностей, и в этом разнообразии лучшее от худшего отличается не столько стилем, сколько мастерством, А похвально бывает все то, что совершенно в своем роде. Что же тогда вы подумаете, если мы захотим обозреть всех и теперешних, и прошлых ораторов? Сколько ораторов столько, как видно, окажется и родов красноречия? Казалось бы, из этого моего рассуждения можно сделать вывод. Если существует почти несчетное множество этих как бы видов и образов красноречия, если все они не схожи, но каждый сам по себе хорош, то весь этот разнообразный материал, по-видимому, никак нельзя подчинить общим правилам единого обучения. Это, конечно, не так. Однако это значит, что наставники и преподаватели должны особенно зорко присматриваться, куда больше всего влечет каждого ученика его природное дарование. Ибо мы видим, что из одной и той же как бы школы От величайших в своем роде художников и мастеров выходили ученики, совсем не схожие между собою. И однако же равно достойное одобрение. И все потому, что наставники умели приспособить свои уроки к особенностям каждого дарования. Наиболее яркий пример этому, не говоря уже о других науках, мы видим в словах такого несравненного преподавателя, каким был и Сократ. Он говаривал, что для Эфора он обыкновенно употребляет шпоры, а для Феопомпа — узду, ибо в одном ученике он сдерживал бурную смелость выражений, другого пробуждал от медлительности и какой-то застенчивости, и от этого они не стали близнецами. К одному он добавлял, а от другого отнимал ровно столько, сколько позволяли их природные данные. Обо всем этом я счел необходимым сказать заранее, чтобы вы поняли если не все что я говорю будет отвечать вашим склонностям и применяться к избранному каждомаждыму роду красноречия то это потому что я описываю только тот род который избрал я сам итак все что изложено антонием оратор должен облечь в слова и произнести на произнесение я остановлюсь потом что же касается слов то что может быть лучше чем слова чисто латинские слова ясные слова красивые Слова, уместные и соответствующие предмету. Правильность. Чистоту и ясность языка я упомянул на первом месте, и думаю, что никто даже не ждет от меня обоснования их необходимости. Ведь мы не пытаемся обучить ораторской речи того, кто вообще не умеет говорить. Мы не можем надеяться, чтобы тот, кто не владеет чистым латинским языком, говорил на нем изящно и подавно не можем надеяться, чтобы тот, кто не умеет выражаться удобо-понятно, стал говорить достойным восхищения образом. Поэтому не будем задерживаться на этих качествах. Приобрести их легко, а обойтись без них нельзя. Приобретаются они еще в детском возрасте при обучении грамоте. А необходимы они для того, чтобы люди понимали друг друга, и необходимы настолько, что это – самое элементарное требование из предъявляемых оратору. Но всякая чистота речи вырабатывается не только обучением грамоте. Она очень совершенствуется посредством чтения ораторов и поэтов. Ибо эти древние мастера, не умевшие еще говорить красиво, говорили почти все замечательно и ясно. И кто усвоит себе их способ выражения, тот даже при желании не сможет говорить иначе, как на чистом латинском языке конечно ему не следует пользоваться теми словами которые уже вышли из употребления разве только изредка и осторожно ради украшения о чем будет речь дальше однако тот кто погружался в сочинения древних даже из употребительных слов сумеет отобрать самые лучшие при этом для чистоты латинской речи следует позаботиться не только о том чтобы подбор слов был безупречен и не только о том, чтобы соблюдение падежей, времен, рода и числа предохраняло речь от сбивчивости, бессвязности и беспорядка, но необходимо управлять органами речи и дыханием, и самим звуком голоса. Нехорошо, когда звуки выговариваются слишком подчеркнуто. Нехорошо также, когда их затемняет излишняя небрежность. Нехорошо, когда слова произносятся слабым, умирающим голосом нехорошо так же когда их произносят пыхтя как водышки о голосе я говорю сейчас не в связи с произнесением речи а только в связи с ее словесным выражением существуют с одной стороны такие недостатки которых все стараются избегать например голос слабый женственный или как бы не музыкальный неблагозвучный и глухой с другой стороны Есть и такой недостаток, которого иные сознательно добиваются. Так, некоторым нравится грубое мужицкое произношение, ибо им кажется, что оно вернее придает их речи оттенок старины. Например, «По-моему, котул твой приятель Луций котта увлекается как раз таким тяжеловесным языком и грубым произношением, и ему кажется, что, разговаривая по-мужицки, он будет выражаться по-старинному». Ну а мне больше нравится, Катул, твой собственный тон и изящество речи. Я не говорю о словах, хотя это и главное, ибо владение словами зиждется на теории, усваивается из книг, закрепляется привычкой читать и говорить. Я же имею в виду то благозвучие, которое непосредственно исходит из уст, то самое, которое у греков более всего свойственно жителям Аттики, а в латинском языке — говору нашего города. В Афинах наука давно исчезла между самими афинянами. Их город остается лишь местом научных занятий, коим гражданы чужды и коими увлечены лишь чужеземцы, плененные, так сказать, именем и славой города. И все-таки любой неученый афинянин легко превзойдет самых образованных азиатов не словами, но произношением слов и нестрастностью а прелестью речи. Жители Рима менее образованы, чем жители Лация. Однако среди этих самых римских граждан, совершенно необразованных, как мы знаем, любой легко превзойдет мягкостью голоса и произношением, и звуком языка даже квинта Валерия Сарана, ученейшего из всех, кто носит тогу. Итак, существует определенный говор, свойственный римскому народу и его столице. Говор, в котором ничто не режет слух, не вызывает ни не навлекает упрека, не содержит чуждого звука и привкуса. Этот говор мы и усвоим, стараясь избегать не только мужицкой грубости, но и чужеземных особенностей. По крайней мере, когда я слушаю мою тещу Лелию, ведь женщины легче сохраняют старинную манеру говорить, так как не сталкиваются с разноречием толпы и всегда остаются верны первым урокам раннего детства, Когда я ее слушаю, мне кажется, что я слышу Плафта или Невия. Самый звук голоса ее так просто и естествен, что в нем не слышится ничего показного, ничего подражательного. Отсюда я заключаю, что так говорил ее отец. Так говорили предки. Не жестко, как упомянутый Котта, не разевая рот по-мужицки, не отрывисто, а сжато, ровно, мягко. А этот кот-то, по-моему, говорит не как древние ораторы, а как сельские жнецы. Хоть ты, Сульпицы, подражаешь порой его широкому произношению, выговаривая вместо «и» явственное «е». Сам Сульпицы на эти слова усмехнулся, а Красс добавил. «Вы сами захотели, чтобы я говорил, и вам придется от меня кое-что услышать и о ваших собственных погрешностях». «Будем надеяться», — отозвался Сульпицей. «Этого-то мы и хотели. И если ты так и будешь делать, мы, я уверен, избавимся здесь сегодня от многих погрешностей». «Однако», — сказал крас — «тебя, с Сульпицей, мне опасно порицать, ведь Антоний сказал мне, что, на его взгляд, ты точь-в-точь точь похож на меня самого». «Нисколько не опасно», — ответил тот, — «ведь Антоний внушал нам подражать у каждого оратора только наилучшему». И вот я и побаиваюсь, не подражал ли я только твоему притопыванию, кое-каким словечкам, да, пожалуй, некоторым жестам. «Вот этого всего я и не буду трогать, чтобы самому себя не вышучивать», — сказал Крас. «Тем более, что ты у меня учился и больше, и лучше, чем ты говоришь. Но есть у тебя многое такого, что или всецело твое, или воспринято от кого-то другого. Вот об этом-то, если представиться случай». Я и напомню. Ясность. Итак, оставим в стороне правильность латинской речи. Она приобретается обучением в детстве, развивается углубленным и сознательным изучением языка и практикой живого разговора в обществе и в семье, а закрепляется работой над книгами и чтением древних ораторов и поэтов. Не будем останавливаться и на втором вопросе. Как добиться, чтобы то, что мы говорим, было удобно понятно? Ясно, что для этого нужно говорить чистым латинским языком, пользуясь словами употребительными и точно выражающими то, что мы хотим обозначить и изобразить. Без двусмысленности, как в отдельных словах, так и в связанной речи, без слишком длинных периодов, не слишком задерживаясь в сравнениях на заимствованных из другой области образах, не разрывая мысли вставками, не переставляя событий, не путая лиц, не нарушая последовательности изложения. Зачем терять на это много слов? Все это так просто, что меня повергает в совершенное изумление, когда понять бывает труднее, чем если бы подзащитный сам говорил о своем деле. В самом деле, люди, поручающие нам ведение своих дел, часто излагают так все нам сами, что больше ясности нельзя и желать. А вот как только по тем же делам начинают выступать Фуфий или ваш сверстник Помпоний, я никак не могу взять в толк, о чем они говорят, если только не напрягу всего своего внимания. Речь их так запутанно и беспорядочно, что не разберешь, где начало, где конец. А слова нагромождены такие дикие, что речь, которая должна прояснять дело, только его затуманивает и затемняет до такой степени, что, очевидно, и сами говорящие становятся в тупик. Однако я полагаю, что вам, мужам старейшего поколения, все это представляется только скучным и противным. Поэтому, с вашего позволения, перейдем к предметам более хлопотливым. «Конечно», — сказал Антоний, «ты сам видишь, как мы невнимательно тебя слушаем. А ведь тебе не трудно добиться, по себе сужу, чтобы мы забыли обо всем» и следили только за твоей речью. Так изящно ты говоришь о мерзком, так содержательно о пустом, так по-новому об общеизвестном. Да, Антоний, — отвечал Крас, — ибо просты были те два раздела, которые я так бегло затронул, или, вернее сказать, миновал. О речи правильной и о речи ясной. Зато остающиеся вопросы обширны, сложны, разнообразны и многозначительны. От них-то и зависит вся слава таланта, весь успех красноречия. Ведь никто никогда не восхищался оратором только за то, что он правильно говорит по латыни. Если он этого не умеет, его просто осмеивают, и не то, что за оратора, а из-за человек это не считают. Точно так же никто никогда не хвалил человека за то, что слова его понятны присутствующим. Если это не так, его попросту презирают. Перед кем же люди трепещут? На кого взирают потрясенные, когда он говорит? Кем восторгаются? Кого считают чуть ли не Богом среди людей? Того, кто говорит стройно, развернуто, обстоятельно, блистая яркими словами и яркими образами, вводя даже в самую прозу некий стихотворный размер. Одним словом, красиво. А тот, кто так владеет речью, как требует важность предметов и лиц, тот немало и заслуживает похвалы за то, что можно назвать уместностью и соответствием с предметом. «Только таких ораторов, — говорит Антоний, — и можно называть красноречивыми, но ни одного такого он еще не встречал. Поэтому, с моего разрешения, клеймите насмешкой и презрением всех этих господ, которые думают, что уроки так называемых нынешних риторов Открыли им всю сущность ораторского искусства, но которым невдомек, какое имя они принимают и за какое дело берутся. Истинный оратор должен исследовать, переслушать, перечитать, обсудить, разобрать и спробовать все, что встречается человеку в жизни, так как в ней вращается оратор, и она служит ему материалом. Ибо красноречие есть одно из высших проявлений нравственной силы человека. И хотя все проявления нравственной силы однородны и равноценны, но одни виды ее превосходят другие по красоте и блеску. Таково и красноречие. Опираясь на знание предмета, оно выражает словами наш ум и волю с такой силой, что напор его движет слушателей в любую сторону. Но чем значительнее эта сила, тем обязательнее должны мы соединять ее с честностью и высокой мудростью, А если бы мы дали обильные средства выражения людям, лишенным этих достоинств, то не ораторами бы их сделали, а безумцам бы дали оружие. Отступление. Раскол философии и риторики. Эту, говорю я, науку мыслить и говорить, эту силу слова древние греки называли мудростью. Она породила и ликургов, и питаков, и салонов, а у нас, по их примеру, корунканиеев фабрициев катонов сципионов не столь может быть ученых но сходных с ними по устремлению ума и воли другие же люди такого же разума но иных взглядов на цели жизни искали покоя и досуга как пифагор демокрит анаксагор и отстраняясь от государственных дел всецело посвятили себя умозрению такая жизнь своим спокойствием и сладостью самого знания упоительнее которого нет ничего для человека, привлекало к себе больше последователей, чем это было полезно для общего блага. А так как этому занятию отдавались люди, исключительно одаренные и в волю располагавшие свободным временем, то эти ученые при их безмерном досуге и при их плодотворнейших дарованиях считали своим долгом заниматься отвлеченными исследованиями и изысканиями гораздо больше, чем это было необходимо. Ведь в старину-то наука, как видно, одинаково учила и красному слову, и правому делу. И не особые учителя, но одни и те же наставники учили людей и жить, и говорить. Таков был славный феникс у Гомера, говоривший, что отец Ахиллеса Пелей дал его юноше в спутнике на войне, чтобы тот мог быть и витией в речах, и в делах деловым человеком. Но как люди, привыкшие к неустанному и ежедневному труду, забавляются, когда им мешает работать непогода, игрою то в мяч, то в бабки, то в кости, а то и выдумывают от нечего делать какую-нибудь новую игру, так и те мудрецы, отстраненные от политической деятельности и оставшись без работы, или в силу обстоятельств, или по любви к праздности, всецело предались одни поэзии, другие геометрии, третьи музыки, а иные, как диалектики, сами себе придумали новое занятие и утеху и стали посвящать свое время и жизнь искусством служащим для образования и воспитания детей. Итак, немало было таких государственных деятелей, которые пользовались нераздельной славой у мужей, слова и дела, как, например, фемистокл, перикл и ферамен, были такие, которые сами меньше принимали участие в общественной жизни но были тем не менее в ней умудренными как горгий фросимах и сократ однако находились вместе с тем и такие которые хотя и блистали ученостью и дарованием но чувствовали какое то отвращение к политической деятельности и поэтому отвергали и презирали свое ораторское искусство во главе их был тот самый сократ который согласно свидетельству всех образованных людей и согласно мнению целой греции как по своей рассудительности, находчивости, прелести и тонкости ума, так и по своему разнообразному и богатому красноречию в любой области, легко выходил победителем. Это он отнял звание философов у тех, кто носил его, изучая, исследуя и преподавая те предметы, какими сейчас занимаемся мы. Ибо всякое постижение и применение достойных знаний называлось философией. Это он в своих рассуждениях раздвоил единую науку мудрой мысли и украшенной речи. Его дарование и разнообразные беседы обессмертил в своих сочинениях Платон. От самого же Сократа не осталось ни одной написанной буквы. С той поры и возник тот раскол, так сказать, языка и сердца, раскол бессмысленный вредной и достойной порицания. Именно обычай учить отдельно мысли и отдельно речи. Действительно, у Сократа было множество учеников, так как из всевозможных, различных и многосторонних его рассуждений одних увлекало одно, других другое, то и возникли среди философов как бы разные семейства, очень не и не согласные между собою. Хотя все философы одинаково считают себя и хотят называться исследователями Сократа. И вот прежде всего от самого Платона пошли Аристотель и Ксенократ, один из которых дал имя перепатетикам, а другой — Академии. Затем от Антисфена, которого привлекала у Сократа главным образом проповедь терпения и твердости, пошли сначала киники и потом стоики. Потом от Аристиппа, увлекавшегося больше беседами о наслаждении, Проистекла философия Киринаеков, которую он сам и его последователи защищали открыто, а вот нынешние мыслители, для которых наслаждение – мера всех вещей, хотя и делают это скромнее, недостоинства не соблюдают при всем старании, ни наслаждения, которым хотят овладеть, не могут отстоять. Были и другие философы, все объявлявшие себя последователями Сократа – эритрийцы – Эриловцы, Мегарцы, Пероновцы, но все они уже давно разбиты и уничтожены силою доказательств вышепоименованных школ. Из существующих ныне учений некоторым представляется истинная та философия, которая предприняла защиту наслаждения. Однако она слишком уж далека от образа того человека, которого мы ищем и в котором желаем найти духовного вождя и деятельного правителя республики первого советника и первого оратора в Сенате, в суде и в Народном собрании. Мы не будем несправедливы к этой философии, мы не будем отвлекать ее от цели и ее стремлений. Пусть она отдыхает, томно раскинувшись в своих желанных садиках, куда она так нежно манит нас от трибуны, от судов, от Сената. Ведь, может быть, это и разумно, особенно при теперешнем положении республики но я доискиваюсь теперь не того, какая философия самая истинная, а того, какая лучше всего подходит для оратора. Поэтому не будем задевать этих поборников наслаждения. Все они славные люди и на свой вкус счастливые. Только попросим их об одном. Пусть они хранят как священную тайну свой завет о том, что мудрецу не место в политике. Может быть, это даже истинная правда но если они убедят в этом нас и всех хороших граждан, то уже им самим не придется жить, как им хочется, жить на покое. К стоикам я тоже отношусь с глубоким уважением, но и о них я не собираюсь говорить и даже не боюсь этим их разгневать, ибо ведь они совсем не ведают гнева. Более того, я им даже благодарен за то, что они признали красноречие и доблестью, и мудростью, но и у стоиков есть две вещи, которые неприемлемы для нашего образцового оратора. Во-первых, они говорят, что все, кроме истинных мудрецов, рабы, разбойники, враги и безумцы, а истинных мудрецов на свете нет. Так что же за нелепость выпускать к народу или к сенату или к любому собранию человека, который ни в ком вокруг не признает ни разума, ни свободы, ни гражданских достоинств? а во-вторых И речи их, хоть и бывают порою тонкими, всегда острыми, все-таки для оратора слишком сухи, непривычны, чужды слуху толпы, темны и скудны. Короче говоря, таковы, что обращаться с ними к толпе совершенно невозможно. Ведь и о добре, и о зле стояки судят по-иному, чем все граждане и даже все народы. По-своему понимают они и честь, и позор, и награду, и наказание. Правильно понимают или нет, сейчас не в этом дело. Но если мы будем выражаться как «они», то мы ничего не сможем разъяснить в своих речах. Остаются перипатетики и академики. При этом под единым названием академиков разумеются две отдельные школы. Ибо Спевсип, сын сестры Платона, Эксенократ, ученик Платона, и Полимон, с крантором по существу ни в чем не расходились с Аристотелем тоже учеником Платона, и уступали ему только по богатству и разнообразию речи. И только ученик Полимона Аркисилай из разных книг Платона и сократических бесед впервые выхватил мысль, что ни ум, ни чувство не могут дать нам истинного понимания вещей. Говоря, что в своих речах он с очаровательным юмором отвергал все показания ума и чувств, и впервые в прошлом это было главным приемом у Сократа, стал не высказывать собственное мнение, а оспаривать чужие. Отсюда простекла новейшая академия, в которой прославился поистине божественной быстротой мысли и богатством речи Корнеад. Многих его учеников я сам знавал в Афинах, а о самом карнааде могут дать самые достоверные свидетельства мой тест с Цивола, который в молодости слушал его в Риме, И достойнейший мой друг Квинт Метелл, сын Луция, который рассказывал, что он в юности много дней слушал в Афинах Корнеада, в то время уже дряхлого старика. И вот, подобно тому, как реки Сапеннин растекаются в разные стороны, так с общего хребта мудрости растеклись в разные стороны науки. И если философы, так сказать, стекались в Верхнее Иоаннийское море, море греческое, богатое гаванями, то ораторы спускались в наше нижне теренское варварское, скалистое и негостеприимное, в котором и сам Улисс заблудился. Так что же теперь? Будете ли вы довольны таким красноречием и таким оратором, который только и знает, что следует либо опровергнуть довода обвинения, либо, если это невозможно, доказать, что обвиняемый совершил свой поступок справедливо, или хотя бы по вине, или несправедливости другого, что поступок этот законный или хотя бы противозаконный, что поступок совершён неумышленно или по необходимости, что поступку этому обвинитель дает неправильное определение, что судопроизводство, наконец, ведется недолжным и недопустимым образом. Считаете ли вы достаточным выучиться тому, чему учат эти ваши ученые-знатоки? и что, впрочем, гораздо ярче и обстоятельнее изложил Антоний. Нет, если вы довольствуетесь только этими требованиями, да еще теми, какие вы желаете услышать от меня, то вы загоняете оратора из огромного и необъятного поля в узкую и тесную ограду. Если же вы хотите следовать знаменитому древнему Периклу или тому, кого мы еще лучше знаем по множеству его сочинений, Демосфену, И если вас привлекает этот возвышенный, славный и прекрасный образ совершенного оратора, тогда вам необходимо постичь всю силу философии, новой философии Корнеада или более ранней Аристотеля. Ведь, как я уже говорил, древние мыслители вплоть до Сократа не отделяли науку речи от исследования и познания всей человеческой жизни, нравов, добродетели, государственных дел, И только впоследствии разъединенные, как я указывал сократом а затем и всеми последователями Сократа, философы пренебрегли красноречием, ораторы мудростью и более не касались чужого достояния, лишь изредка заимствуя что-нибудь друг у друга. А между тем они могли бы одинаково черпать знания из общего своего источника, если бы они пожелали остаться в былом общении. Но подобно тому, как древние понтифики – Из-за множества жертвоприношений решили выделить особый триумвират по устройству священных пиршеств на играх, хотя Нума возложил на них самих эту заботу. Так и последователи Сократа отвергли от себя судебных ораторов и лишили их звания философов, хотя древние мыслители и стремились к дивному единству речи и мысли. Отступление. Оратор должен сочетать философию и красноречие. Теперь, имея все это в виду, я обращусь к вам с небольшой просьбой. Не забывайте, что все, о чем я буду говорить, я говорю не о себе самом, но об истинном ораторе. Что же касается меня, то я, конечно, получил в детстве образование благодаря заботам своего отца, а потом посвятил себя деятельности на форуме в полную меру своего дарования, хоть оно и много скромнее, чем вы его представляете. Но я никак не могу сказать, что изучил все, о чем сейчас говорю, и в той степени, в какой сейчас этого требую. Ведь я вступил на общественное поприще очень рано. Мне был 21 год, когда я выступил обвинителем человека знатного и красноречивого. Школой мне был форум, учителем, опыт, законы установления римского народа и обычаи предков. И хотя я всегда испытывал жажду к тем занятиям, о которых я говорю, но отведал я их совсем немного. Сперва в Азии, где я, будучи квестором встретился со своим почти ровесником, ритором из Академии, известным метродором, которого добром помянул Антоний, а на пути оттуда, в Афинах, где я задержался бы и подольше, если бы не рассердился на афинян за то, что они не повторили мистерий, которым я на два дня опоздал. поэтому Когда я рассуждаю о таких обширных и важных областях науки, это говорит не только не за меня, но скорее против меня. Я ведь рассуждаю не о том, что по силам мне, но что по силам оратору. И против всех этих смехотворных теоретиков риторики. Ведь они пишут и о видах судебных дел, и о приступах, и об изложении. А ведь подлинная сила красноречия в том, что оно постигает начало, сущность и развитие всех вещей достоинств, обязанностей, всех законов природы, управляющей человеческими нравами, мышлением и жизнью, определяет обычаи, законы, права, руководит государством и умеет что угодно и о чем угодно высказать красиво и обильно. Вот каким красноречием занимаюсь я в той мере, в какой это мне по силам и в какой это доступно моему дарованию» моему несовершенному образованию и моему опыту. Однако думаю, что я не очень уступаю в рассуждениях тем, кто всю свою жизнь безвыходно сидит под покровом философии. В самом деле, разве может приятель мой Гай Веллей, доказывающий, что высшее благо — это наслаждение, сказать что-нибудь такое, чего бы я не смог при желании отстоять или опровергнуть обстоятельнее посредством тех основоположений, который выставил Антоний, и, пользуясь тем навыком, какой велею неведом, а каждому из нас с молоду знаком. А секс Помпей, а оба Бальба, а мой приятель Марк Вигелли, деливший кровь с панетием что все эти стоики могли бы сказать такого в своих рассуждениях о людской добродетели, чтобы мне или кому-нибудь из вас пришлось бы им уступить? Философия ведь не похожа на другие науки. В геометрии, например, или в музыке, что может сделать человек, не изучавший этих наук? Только молчать, чтобы его не сочли за сумасшедшего. А философские вопросы открыты для всякого проницательного и острого ума, умеющего на все находить правдоподобные ответы и излагать их в искусной и гладкой речи. И тут самый заурядный оратор, даже и не очень образованный, не обладающий опытом в речах, побьет философов этим своим нехитрым опытом и не даст себя обижать и презирать. Ну а если когда-нибудь явится кто-нибудь такой, который сможет или по образцу Аристотеля говорить «за» и «против» любых предметов и составлять по его предписаниям для всякого дела по две противоположные речи, или по образцу Аркисилая и Корнеада спорить против всякой предложенной темы, и если с этой научной подготовкой он соединит ораторскую опытность и выучку, то этот муж и будет оратором истинным, оратором совершенным, единственным оратором, достойным этого имени. Ибо без мускулатуры, развитой на форуме, оратор не сможет иметь достаточно силы и веса, а без всестороннего научного образования не сможет иметь достаточно знаний и вкуса». Поэтому давайте уж позволим этой старой воронье-караку высиживать в гнезде своих воронят. И пусть себе вылетают они несносными и надоедливыми крикунами. И пусть какой-то там памфил забавляется, как малый ребенок, расписывая на ленточках столь важный предмет. А в нашей короткой двухдневной беседе возьмем и расскажем сами, что такое назначение оратора. Предмет этот, конечно, настолько обширен, что мог бы заполнить все книги философов. Но как раз философов-то наши риторы никогда и не читали. Тут Катул перебил Краса. «Честное слово, Крас», — сказал он, — «ни сила, ни сладость, ни богатство твоей речи для нас теперь неудивительно. Раньше, правда, я полагал, что это от природы ты говоришь так, что всегда представляешься мне не только замечательным оратором, но и великим мудрецом». Теперь же я понимаю, что именно мудрость ты всегда считал для себя главным, и что из нее-то и проистекало все богатство твоей речи. Однако же, когда я припоминаю все ступени твоей жизни и присматриваюсь к твоим делам и занятиям, я не вижу, когда же ты все это изучил, и не замечаю в тебе никакой особенной приверженности к этим занятиям, людям и книгам. И я не могу даже решить, чему мне больше удивляться тому ли, что ты при всех своих делах мог так основательно изучить эти, по твоим словам, столь полезные для тебя предметы, или тому, что без всякого такого изучения ты способен так хорошо говорить? «Прежде всего пойми, пожалуйста, Катул», — отвечал крас «что я рассуждаю об ораторе почти так же отвлеченно, как если бы рассуждал, например, об актере. Я ведь вполне мог бы утверждать, что игра его будет неудачна, если он не обучится ни гимнастике, ни танцам, а для такого утверждения мне вовсе не нужно самому быть актером, а достаточно лишь с толком разбираться в чужом искусстве. Точно так я рассуждаю по вашему настоянию и об ораторе, при этом, разумеется, об ораторе совершенном. Всегда ведь о каком бы искусстве или мастерстве ни шла речь, в виду имеется безусловное и высшее его совершенство. Так вот, если вы считаете меня оратором, и даже неплохим, и даже хорошим, то я не буду спорить, к чему прикидываться. Я ведь знаю, что таково обо мне мнение. Но если это и так, то совершенным оратором меня назвать никак нельзя. Ведь совершенство для человека – дело самое трудное, самое великое, требующее для своего достижения самой большой учености. Говорить мне сейчас приходится, раз уж мы взялись рассуждать об ораторе, конечно, только об ораторе совершенном, ибо только представив себе предмет в совершенном виде, можно постичь его сущность и природу. Но сам-то я, признаюсь тебе, Катул, не сейчас с нужными книгами и людьми не общаюсь, да и раньше, как ты правильно заметил, никогда не имел досуга для ученых занятий и науке уделял лишь то немногое время, какое оставалось в детстве или по праздникам.